Макс Фрай Белые камни Харумбы У сэра Джуффина Халли, безупречного, практически во всех отношениях джентльмена, имеется одна единственная скверная привычка. Каковой, впрочем, вполне достаточно, чтобы свести в могилу человека, вынужденного ежедневно иметь с ним дело. Шеф обожает будить людей в самое неподходящее время. Иногда я начинаю жалеть, что мы с ним не живём в простом и понятном мире, где диспотический начальник, выжжавшие силы извлечь своего заместителя из сладкой тьмы сновидений, вынужден использовать примитивные технические средства связи, типа телефона, пейджера или на худой конец посыльного, которому поручается жалобно меукать под дверью несчастной жертвы до победного конца. Ибо телефон можно отключить и выбросить в окно. Пэджер растоптать, а потом утопить в унитазе. Окна наглухо закрыть, установить бронированную входную дверь и оббить её войлоком. Иногда лучше переборщить с предосторожностями. Потом следует заботливо обложить свои чуткие уши подушками, и пусть тогда хоть один гад попробует до тебя добраться. Но меня угораздило надолго застрять в мире, где существует безмолвная речь. Поди, скройся от неугомонного шефа, когда его коронная реплика: "Давай, давай, просыпайся", раздаётся не в телефонной трубке, а в твоей собственной голове, от которой никуда не денешься. Во всяком случае, сколько раз я пробовал игнорировать его настойчивый зов, безрезультатно. Иногда я начинаю всерьёз подумывать, что мне следует обзавестись уютной спальней в каком-нибудь ином мире и завершать всякий рабочий день поспешным низвержением хумгад. Отличная замена неторопливой прогулки по предрассветному городу, зря я что ли так долго учился путешествовать между мирами. Давно пора начинать применять сие таинственное магическое искусство в практических целях. На сей раз излодей Джуфин умудрился разбудить меня ровно через час после того, как я наконец-то закрыл глаза. Но мои жалкие попытки объяснить шефу, что столь омерзительно я не чувствовал себя даже сразу после того, как умер, не произвели на него никакого впечатления. "А бальзам кохара тебе на что?" спросил он. "Целые поколения могущественных чародеев в течение долгих тысячелетий не щадили усилий, сберегая и совершенствуя рецепт этого бодрящего зелья. Должен же хоть кто-то применять его по назначению". Так что, давай, исполняй свою историческую миссию, а потом поднимайся и приезжай ко мне домой. И учти, если через час тебя не будет, я начну рыдать в голос. Ужас какой, вяло откликнулся я. Погодите-ка, я должен приехать именно к вам домой, а не в управление. Я не ослышался? Ты не ослышался, подтвердил Джуфин и умолк. А ну и к лучшему. Башка у меня гудела как церковный колокол после вечеринки беспутных попов разтрик, решивших, как следует отпраздновать Хэллоуин. Что мне действительно требовалось, так это опустить голову на подушку и поспать ещё часов 7. Но я был вынужден ограничиться глотком тонизирующего бальзама. Хвала магистром это простенькое чудо. Всего-то восьмая ступень чёрной магии по-прежнему имеет некоторую власть над моим замордованным всяческими чудесами организмом. Во всяком случае, умываться я отправился уже в добром здравии. Я настолько пришёл в порядок, что даже начал понемногу терзаться любопытством. Приглашение Джуфина показалось мне довольно странным. Ну, положим тот факт, что шефр разбудил меня всего через пару часов после того, как мы расстались, вполне в порядке вещей. И я такое специальное полезное живое существо, на котором можно всласть поизмываться, когда под рукой нет какой-нибудь другой дежурной жертвы. А злодейская душа господина почтеннейшего начальника требует своего. Но какого чёрта он ждёт меня дома? До сих пор наш кабинет в доме у моста вполне подходил для деловых встреч. К тому же, Джуфин не такой уж любитель бессмысленных перемещений в пространстве. Вряд ли шеф стал бы приезжать с утра на службу. только для того, чтобы через пару часов получить счастливую возможность лишний раз поскучать на сиденье собственного амобиллера Е2, ползущего с правого берега на левый под управлением бывшего гонщика Кимпа. Значит, домой он вернулся внезапно. Хотел бы я знать зачем. Мне пришла в голову совершенно крамольная мысль. На виллу господина почтеннейшего начальника тайного сыска было совершено грабительское нападение. Но я поспешно прогнал дурацкую идею прочь, совершенно невозможно. Хотя ничего не понимаю, решительно заключил я, обращаясь к своему лохматому отражению в зеркале. Отражение сочувственно покивало, кое-как связало непослушные косы мы в хвост и отправилось одеваться. Мне ничего не оставалось, кроме как послушно последовать его примеру. На пороге спальни мне пришлось выдержать настоящее сражение со своим зверинцем. Армстронг и Элла, два мохнатых чудовища, которые когда-то были котятами, возмущённо мяукали. И им, знаете ли, кажется, что я очень неплохая грелка для постели, где они обожают валяться. Друппи, хвала магистрам не мяукал, поскольку родился собакой. Зато этот непоседливый центнер в склокоченном белом мехе решил, что я встал специально для того, чтобы прогуляться с ним по окрестным кварталам. Теперь пёс восторженно прыгал вокруг меня и лез обниматься. Извини, милый, но тебе пока ничего не светит, виновато сказал я собаке. Скажи спасибо своему любимчуку Сэру Джуфино, это он во всём виноват. Друг при разочарованно присел на задние лапы и озадаченно поматал головой. Кажется, он просто не мог поверить, что человек, которому он после первого же знакомства отвёл почётное место в своём люгвиобильном сердце, мог сотворить такую вопиющую гадость, отвлечь меня от долгой прогулки с ним. Я ласково погладил большую умную голову собаки, подавил отчаянный зевок, поплотней завернулся в мантию смерти и покинул свои апартаменты. Нет ничего лучше, чем ясное солнечное весеннее утро в самом центре Ехо. И нет ничего хуже, чем ясное солнечное утро в любое время года и в любой точке вселенной, если вам не дали выспаться. Поначалу мне приходилось подавлять настойчивое желание изловить всех солнечных зайчиков в округе и собственноручно набить морду каждому из них. У меня вообще весьма тяжёлый нрав. А уж после принудительной побудки он обычно зашкаливает за отметку отвратительной. Если бы сейчас вдруг выяснилось, что этому прекрасному миру угрожает какой-нибудь очередной апокалипсис, я бы скорее всего вежливо осведомился, что я могу сделать, чтобы ускорить его наступление. Но когда я пересекал мост Гребень Ехо, мне на нос села маленькая пёстрая бабочка. Через мгновение она убедилась, что сей замечательный предмет не является цветком, и поспешно улетела. Но моя хмурая физиономия уже расплылась в умилённой улыбке, каковая безнадёжно заблудилась в окрестностях лица и продолжала блуждать там, даже когда я переступил порог гостиной Джуффина. А ведь я собирался начать наше общение с прочувствованного монолога на тему «Сэр Макс тоже живой человек». Намечалось даже небольшое театрализованное представление. Пожалуй, обошлось бы без продолжительных глубоких обмороков, но я твёрдо вознамерился воздеть воспалённый очек к небу, драматически стиснуть виски дрожащими пальцами и зевать до хруста за ушами. Не могу сказать, что я действительно надеялся, будто мне удастся расстрогать этого злодея, но я был просто обязан попробовать. Ничего не вышло. К моменту встречи я пребывал в совершенно лучезарном настроении. Зато Джуфин был мрачен, как отражение грозовой тучи в тусклом зеркале. Он поднялся было мне навстречу, серебристая лаوحة сверкнула в лучах полуденного солнца, как крылья стремительной чайки, но на середине пути шеф вдруг передумал и рухнул обратно в кресло. Адресовал мне тяжёлый, испытывающий взгляд из-под лба и отвернулся к окну. можно подумать, что это не вы меня, а я вас разбудил, заметил я, разглядывая его насупленные брови. Что-то случилось? Что-то случилось? Это ещё слабо сказано, буркнул Джуфин. Скорее уж встряслось. Или, если быть точным, неминуемо стрясётся в самом что ни на есть ближайшем будущем. Да ты садись, Макс, устраиваясь поудобнее, разговор предстоит долгий. Извини, что я не дал тебе высыпаться, но тут такое творится. Он нетерпеливо махнул рукой и умолк, задумчиво уставившись в окно. Решался, с чего начать, я полагаю. Признаться, я опешил, услышав его извинения. Приятно, конечно, иметь дело с вежливым человеком, но такое поведение совершенно не вязалось с обычными манерами шефа. предполагается, будто каждый сотрудник тайного сыска должен испытывать глубокую искреннюю благодарность за то, что его до сих пор не убили, и и больше ничего не требовать. Так что творится-то? спросил я. И почему вы решили встретиться со мной дома? Так лучше, невнятно, но безопеляционно объяснил Джуфин и довольно неуверенно добавил: по крайней мере, есть надежда, что здесь нам никто не помешает. «Хотя, если бы в нашем распоряжении было немного больше времени, я бы предпочел провести этот разговор на темной стороне, а еще лучше в каком-нибудь ином мире, где уж точно не будет никаких посторонних ушей. Но чего-чего, а времени у нас нет совсем». «Так, я уже испугался», — вздохнул я. Это, о чём же интересно вы собрались со мной побеседовать? Из каких пор в нашем кабинете в доме у Маста завелись чужие уши? Не бери в голову, Макс, отмахнулся он, и уж тем более не трать силы на неубедительную имитацию какого-то бездарного испуга. Излишество тебе ни к лицу. Ничего страшного не происходит, просто одним словом, ну, блин, монемах при смерти.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 И нам придётся расхлёбывать эту несладкую кашу, сваренную из чужих амбиций? Да нет, не думаю, отмахнулся Джуффин. По моим сведениям, ничего подобного не намечается. Конечно, в делах такого рода всегда следует опасаться неприятных неожиданностей, но в любом случае всё это пустяки. Суета-суета сует и томление духа, как с некоторых пор любит выражаться наш сэр Милифаро, пребывая в состоянии тяжёлого похмелья. Кстати, он уверяет, что похитил себе умудрую сентенцию непосредственно из твоих болтливых уст. Звучит красиво, но излишне претенциозно, ты не находишь? В общем, с политической стороной проблемы мы как-нибудь разберёмся, если вообще будет с чем разбираться. Орден семи лесника, разумеется, не пользуется пылкой всенародной любовью, как и всякий правящий клан в любом известном мне государстве.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 Разве что столичные жители по традиции всё ещё интересуются политикой. Но после скандала с мемуарами Ёнги Милихайса наши горожане, по-моему, приобрели устойчивое отвращение к беспорядкам. А если мальчики из ордена сами решат устроить свару, ха, пока за оградой Афаха хозяничает наша Сатофа, я могу быть совершенно спокоен.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 Или вы полагаете, что я могу вылечить магистра Нуфлина, шарахнуть смертным шаром и рявкнуть: "А ну быстренько выздоравливай, старый негодник"? А что, можно попробовать? Не стоит, сухо сказал Джуфин. Всегда подозревал, что вы не слишком дружны, хмыкнул я. Не говори чушь, отмахнулся шеф. Дружные, не дружные,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 Хотя в данный момент, конечно, для него и пальцем пошевелить достижение. Тебе всё ясно? Считаете, что да, вздохнул я, хотя ни черта мне, конечно, не было ясно. Доброго волшебника из меня вы не получилось. Карьера спасителя отечества и памятник в полный рост в холле главной резиденции семилесника мне пока не светят. Тогда хоть камры, что ли, угостите. Запросто, просиял шеф. Кимпо её уже варит.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 сами подумайте, это какой же надо быть сволочу, чтобы меня не любить. Да уж, фыркнул Джуфин, вручая мне грушку с горячей камрой, каковая, вопреки его зловещим поуслам, всё-таки была сварена и подана не в тазу, а в обыкновенном кувшине. Размеры кое-во, впрочем, впечатляли.